Погода испортилась раньше, чем я рассчитывала. Уже через неделю после моего приезда зарядили дожди. Оливер несколько раз поднимался на чердак, но приглашенные плотники хорошо знали свое дело. Крыша не текла. Тетушки потихоньку готовились к переезду. Обсуждали, что надо взять с собой, а что можно оставить. То и дело начинались споры. Я молчала, потому что знала. Почти ничего из того, чем они пользовались здесь, в столице им не понадобится. Разве что запас одежды на первое время, пока Фиона и ее помощники не сошьют им новые платья. Все-таки мы с Ханной обеспечили ей определенную популярность. Клиентов у девушки прибавилось. Снаружи раздался стук. Я подошла к окну, примерно догадываясь, что увижу. Несколько человек ползали по лесам, обмазывали башню раствором. Несмотря на противную морось, работа шла. Снаружи я заметила управляющего, который обходил постройку. Компанию составлял брат. Видимо, обсуждали, что еще надо успеть сделать до начала зимы. В очередной раз порадовалась, что настояла на замене лорда Гартвига, который ни разу не наведался в замок, при том, что часто бывал то на фермах, то на руднике, то где-то еще. Новый же управляющий просто переехал к нам и сразу же занялся обучением брата. Хотя и господин Уилкинс собирался в скором времени отправиться к арендаторам, но только чтобы выяснить, как у них обстоят дела, ну и собрать плату за пользование землями. Было немного обидно, что моя помощь больше не нужна. Раньше я помогала на кухне или убирала жилые комнаты. Теперь же Оливер смог нанять достаточно слуг, и дом преобразился. Окна сияли чистотой, из углов исчезли паутина и пыль. Подозреваю, что здесь орудовала армия женщин, вооруженных горячей водой, тряпками и швабрами. Все, что можно было отмыть, отмыли. Что требовалось выстирать, выстирали. Что не поддавалось чистке, выбросили. Пауки сбежали обратно на чердак. Да и там им оставили только самые дальние углы. Да, дел для меня больше не было. С другой стороны, что же это за фрейлина принцессы которая лично сметает паутину или выгребает залу? Я отошла от окна. Заняться было нечем. В очередной раз перебирать украшения, которые брат извлек из тайника, глупо. Я еще в первый вечер проверила, все ли на месте. Не потому что не доверяла Оливеру. В нем я не сомневалась, боялась, что крысы или птицы могли что-то утащить, и теперь маялась от тоски. В столице можно было пообщаться с подругами, почитать книгу, заняться рукоделием. Увы, подруг у меня здесь не было. Тетушки отдыхали перед обедом, и беспокоить их не стоило. Почти все книги были проданы, а новые прочитаны в дороге. Рукоделием я тоже как-то не озаботилась. Немного подумав, я решила выйти на улицу. Да, там дождь, но не проливной. В плаще и сапогах мне ничего не страшно, а платье можно потом переодеть. До конкурса меня никакой дождь не останавливал, а на следующий день можно съездить в город, заглянуть в пару лавок. С такими мыслями я спускалась по лестнице, когда услышала голос Марты. «Леди Алисия, лорд Оливер!» — Леди, лорд, где же вы? Есть здесь хоть кто-то? — Что случилось, Марта? Я бегом преодолела оставшиеся расстояния. — Ты что, расшумелась? Тетушек разбудишь? — Простите, леди, уже намного тише, — заговорила служанка. — Просто Тимми прибежал, — сказал, по дороге всадник скачет. Я и поспешила предупредить. — А Тимми где? — сразу поинтересовалась я. — На крыльце остался. — У гостя же коня принять надо будет в конюшню отвести. Хорошо. Ну вот, кто тут жаловался на скуку? Кажется, придется вспоминать о манерах и занимать прибывшего, пока Оливер не будет готов принять его. Ждать пришлось довольно долго. Все-таки состояние дорог возле самого дома в плохую погоду оставляло желать лучшего. Брат оставил решение этой проблемы на весну, чтобы не класть камень в жидкую грязь. Но вот я услышала шаги, а потом и голоса. «Лорд сейчас занят с управляющим, вам придется подождать его, но если у вас срочное дело, можете поговорить с леди, она постарается помочь вам». «Спасибо». Я не поверила своим ушам. «Нет, этого не может быть. Наверное, просто похожие голоса. Думаю, леди вполне может помочь мне в моем деле». Я с трудом сдерживалась, чтобы не вскочить с диванчика, на котором ждала посетителя. Бежать в коридор как минимум неприлично, а я все-таки фрейлина. Пора забыть о привычках последних лет. Дверь открылась, и Марта впустила нашего гостя. Нет, я не ошиблась, это был он. — Леди Таунсенд, — произнесла служанка, — лорд, я знаю, кто это Марта ослабевшим голосом произнесла я. Потом, вспомнив о правилах вежливости, подскочила с диванчика. — Приготовь лорду комнату. Думаю, он на какое-то время задержится у нас. И предупреди на кухне, что у нас гость. — Да, леди. Она изобразила поклон, хотя получилось это явно неуклюже. Все-таки после смерти родителей слуги отвыкли от такого поведения, после чего удалилась, оставляя меня наедине с нашим гостем. — Добрый день, леди Таунсенд. Мужчина как-то невесело улыбнулся, потом изящно поклонился. — Мне кажется, вы не рады меня видеть. — Что вы? Мой голос дрогнул. — Просто я не ожидала видеть вас здесь. Я искал вас в столице, но мне сказали, что вы уехали. На время. Забрать тетушек и обещалась вернуться, как только по дорогу можно будет проехать. Я же одна из фрейлин леди Барнетт. Я решил, что вы покинули столицу навсегда. Надо было только спросить в окружении будущей принцессы. Я покачала головой, а губы сами собой разъезжались в улыбке. — Олесия, когда я узнал, что вас нет в столице, то уже не мог наводить справки. Просто покидал какое-то барахло в мешок и вскочил в седло. — Генри! — выдохнула я. Дальше говорить мне не дали. Как-то неожиданно он прижал меня к себе и поцеловал. Я не могла сказать, что мне это не нравится. Ха-ха! <къем> раздалось от двери. Первым моим порывом было отпрыгнуть, но лорд Визон не отпустил. Могу я узнать, что тут происходит? строго произнес Оливер. Я подозреваю, что нравы в столице более вольные. Но Олеся, подумай о тетушках, такое поведение может их шокировать. Прошу прощения, лорд таунсенд Генри отпустил меня. Я был несколько не сдержан в своих эмоциях и желаниях. Последние дни все, о чем я только мог думать, это о встрече с вашей леди Таунсен. Лорд Оливер, я прошу у вас руки вашей сестры.